Чани приблизилась к Паулю с другой стороны. Спросила, «Ты хочешь, чтобы я ушла, Муадиб?» Он взглянул на нее, «Ушла? Я больше никогда не отпущу тебя от себя». Но нас ничто не связывает больше. Несколько долгих мгновений — Он смотрел на нее, наконец сказал. «Всегда говори мне только правду, моя сихая». Она хотела ответить, но он приложил палец к ее губам. «То, что нас связывает, никогда и никому не порвать», — прошептал он. «А теперь прошу, смотри внимательно. Я хочу после увидеть все твоими глазами. Все это время император и его правдовидица тихо, но горячо спорили о чем-то. Пауль обратился к матери. Она напоминает ему, что в их соглашение входило посадить на трон дочь Бен и и они готовили к этому именно Ирулан. «Они так планировали?» — удивилась Джессика. «А разве это не очевидно?» — пожал плечами Пауль. «Я-то вижу это!» — фыркнула Джессика. И мой вопрос должен был только напомнить тебе, что не тебе учить меня тому, что ты узнал от меня же. Пауль искоса глянул на нее, заметил холодную улыбку на ее губах и отвернулся. Гур-Нихалик склонился между ними. — Позвольте напомнить, милорд, в этой компании есть один из Харконненов. Он кивнул на темноволосого Фейдрауту, прижатого к барьеру из копий. — он видите, тот... Косоглазый слева В жизни не видел более злодейской рожи Ведь вы обещали мне как-то Спасибо, Гурни Кивнул Пауль Это наоборот То есть теперь, когда старый Харконнен умер, уже оборон Добавил Гурни И он вполне сойдет для меня А ты с ним справишься, Гурни? Милорд шутить изволит «Пожалуй, император уже достаточно долго спорит со старой ведьмой. Как думаешь, мать?» «Вполне кивнула-то». Пауль громко обратился к императору. «Ваше Величество, мне кажется, среди ваших людей есть Харконан». Император повернулся к нему с поистине королевским высокомерием. «Я полагал, что мое окружение находится под защитой вашего слова». «Герцог», — произнес он. «Я хотел лишь уточнить», — ответил Пауль. «Мне интересно, входит ли Харконнен официально в вашу свиту или же из трусости прячется за ее спины». Император улыбнулся, словно прикидывая что-то. «Всякий, допущенный к моей особе, становится членом моей свиты». «Итак, у вас есть герцогское слово», — подтвердил Пауль. Но муаддип это дело совсем другое. Он может и не согласиться с вашим определением свиты. Дело в том, что мой друг, Гурни Халик, хотел бы убить одного из харконаов. И если он канли крикнул фейдраута, наваливаясь на охрану. Это твой отец, объявил эту вендетту от Трейдис. «Ты называешь меня трусом, а сам прячешься за своих женщин и хочешь выставить против меня своего слугу!» Старая правдовидица начала было шептать что-то на ухо императору, но тот оттолкнул ее. «Канли вот как! У Канли есть свои и весьма строгие правила!» «Пауль, прекрати это!» — сказала Джессика. «Милорд!» — взмолился Гурни. «Вы же обещали мне, что придет день, и я отомщу Харконнанам!» «Ты уже отомстил им сегодня!» возразил Пауль, чувствуя охватывающую его отрешенность. Он скинул капюшон, сбросил бурнус и передал его матери вместе с Поясом и Крисом. Принялся расстегивать десятикомп. Вся вселенная сошлась в фокусе на этой точке и этой минуте. «Это излишний Пауль», — сказала Джессика. «Есть и более простые способы». Пауль стянул десятикомп, Вытянул Крис из ножен в руках матери. «Знаю», — спокойно ответил он. «Яд, ассасин, любое из добрых старых средств». «Ну вы обещали мне Харконнена», — прошипел Гурни. И Пауль увидел бешенство в глазах старика и то, как набух и натянулся шрам от чернильника. «Вы должны мне его, милорд!» «Разве ты пострадал от них больше, чем я?» — спросил Пауль. — Моя сестра, — прохрипел Гурни, — годы, которые я провел в рабстве. — Мой отец, — ответил Пауль, — мои добрые друзья и соратники, Суфир Хават и Дунка Найдаха, годы в изгнании без титула, без помощи. И еще, теперь это уже Канли, и ты не хуже меня знаешь законы Вендетты. Плечи Халика поникли. Милорд, если это свинья, он же не более, чем скотина, которую вы бы просто пнули ногой, прогоняя с дороги, а затем сменили бы оскверненную обувь. Считайте меня палачом, если иначе нельзя, позвольте мне сделать это, но только сами не... Муаддибу не нужно делать этого, согласилась Чани. Он взглянул на нее и увидел страх в ее глазах. «Но герцог Пауль Атрейдис должен сделать это», — сказал он. «Это же Харконнанская скотина!» — прохрипел Гурни. Пауль мгновение колебался. Не открыть ли ему, что и он тоже имеет Харконнанов среди своих предков? Но наткнулся на жесткий взгляд матери и сказал только... Однако это существо, кем бы оно ни было, имеет внешность человека и, следовательно, достойно какого-то человеческого отношения. Гурни скрипнул зубами. — Если он хотя бы пальцем... — Прошу тебя, держись в стороне, — сказал Пауль. Взвесил Крис на ладони и осторожно отодвинул Гурни с дороги. — Гурни! — Джессика коснулась руки халика В таком настроении он похож на своего деда, не мешая ему. Это единственное, чем ты можешь ему помочь. И подумала, великая мать, какая ирония судьбы. Император изучал Фейдрауту, массивные плечи, крепкие мышцы, повернулся к Паулю, по-юношески стройный, худощавый, гибкий, тело, Не такое и сушеное, как у жителей Аракиса, но ребра хоть пересчитывай. Бедра узкие, под кожей ни капли жира, так что видно каждое движение мышц. Джессика склонилась к Паулю и сказала так, чтобы слышал он один. Одно слово, сын. Иногда Бен Гессерит особым образом обрабатывают опасных людей, внедряя в их подсознание кодовое слово при помощи обычных методов стимулирования наказания. Чаще всего это слово «урошнор». Если этого готовили так же, а я почти уверена в этом, то стоит ему услышать это слово, и его мускулатура расслабится тогда. «Не желаю никаких особых преимуществ над этим». — отрезал Пауль. — Дай мне пройти. Гурни обратился к Джессике. — Не пойму, зачем ему это? Уж не хочет ли, чтобы его убили и так сделаться мучеником и жертвой? Может, эти фриманские предрассудки в КС затуманили его разум? Джессика спрятала лицо в ладонях. Она и сама не могла понять, почему Пауль так повел себя. Она чуяла витающую в воздухе смерть и догадывалась, что преображенный Пауль вполне способен и на такое. Все в ней поднялось на защиту сына, но сделать она ничего не могла. — Так что, предрассудки все-таки? — настаивал Гурни. — Молчи! — одернула его Джессика. — Молчи и молись! Лица императора коснулась мимолетная улыбка. Если Фейдраута, член моей свиты, согласен, промолвил он, я освобождаю его от всех и всяких ограничений и предоставляю ему самому решать, как поступать. Он повел рукой в сторону Федайкинов. У кого-то из вашего сброда сейчас мой пояс и короткий меч. Если Фейдраута желает, он может сразиться с вами моим клинком. Желаю. Отозвался Фейдраута, и Пауль увидел на его лице нескрываемую злобную радость. Он чересчур уверен Это преимущество я могу принять. Подать меч императора, — скомандовал Пауль. Положите его на пол вон там, — он показал ногой. Отодвиньте весь этот императоров сброд к стене. Дайте место Харконену. Замелькали одежды, зашуршали шаги, зазвучали негромкие команды и протестующие возгласы, фидайкины бросились исполнять приказ. Гильдиеры остались стоять у аппаратуры связи, они хмурились в явной нерешительности. «Они привыкли смотреть в будущее», — подумал Пауль, «а в этом месте и в этом времени они слепы, как и я». И он взглянул туда, где дули ветры времени. Взглянул и увидел вихрь. И око этой бури, центр её был именно здесь и теперь. Все, даже самые крошечные возможности обхода были закрыты. Здесь лежал готовый родиться джихад. Здесь стоило сознание расы, которое некогда он ощущал как собственное ужасное предназначение. Здесь было довольно причин, чтобы призвать квиссац хадэраха или лесан альгаиба или даже обратиться к половинчатым колченогим планам бэнагисерит. Человеческая раса осознала, что впала в спячку. увидела, что застой затянул ее и стремилась теперь навстречу буре, зная, что она перетрясет и перемешает застоявшиеся гены и позволит выжить лишь сильным, родившимся от удачных комбинаций. В этот миг все человечество было словно единым организмом, охваченным почти что сексуальным жаром, жаром, перед которым не могли бы устоять никакие преграды. И Пауль увидел, как жалки и беспомощны были любые его потуги изменить хоть что-то. Он-то надеялся побороть джихад внутри себя, но джихад неминуем. Даже и без него ринутся саракиса его легионы. Все, что им требуется, легенда. А он уже стал легендой. Он указал им путь. Он дал им оружие, которое сделало их сильней даже самой гильдии. Гильдия не могла существовать без пряности. Его охватило горечь поражения. И сквозь отчаяние он увидел, что Фейдраута уже освобождается от рваного мундира, оставшись в фехтовальных шортах с широким кольчужным поясом. Кульминационный пункт. Здесь, сейчас, после этой битвы, разойдутся тучи, закрывающие будущее. Разойдутся озаренные лучами славы. Если я погибну здесь, они скажут, что я принес себя в жертву, чтобы мой дух повел их. Если же я уцелею, скажут, что никто и ничто не может противостоять Муаддибу. «Готов ли Атрейдис?» — вопросил Фейдраута согласно древнему ритуалу Канли. Но Пауль предпочел ответить ему по-фримански. «Да треснет и расщепится твой клинок!» и ткнул в меч императора на полу, жестом предлагая противнику подойти и взять его. Не отводя глаз от Пауля, Фейдраута подобрал меч, вернее большой нож, Взвесил его в руке, чтобы примериться к весу и балансировке. В нем бурлило волнение. Вот схватка, о которой он мечтал. «Мужчина против мужчины. Умение против умения и никаких щитов. Он уже видел перед собой дорогу к власти. Император наверняка вознаградит того, кто прикончит беспокойного смутьяна-герцога». Может быть, наградой станет эта его гордячка-дочь и какая-то доля власти. А герцог-деревенщина, авантюрист задворка в галактике, уж, конечно, не соперник Харконену, обученному тысячам уловок и приемов в тысячах же боев на гладиаторской арене. А этот мужлан, разумеется, и не догадывается, что в бою его встретит не только нож. «Ну-ка посмотрим, спасешься ли ты от яда». — весело подумал Фейдраута. Он отсалютовал Паулю императорским клинком и произнес «Готовься к смерти, глупец!» «Начнем, кузен?» — спросил Пауль и мягко по кошачьи двинулся вперед, не отводя взгляда от клинка противника. Он шел, пригнувшись в низкой стойке, и молочно-белый крис казался продолжением его руки». Они кружили подле друг друга, и под босыми ногами шуршал песок на каменном полу. — Ах, как ты чудно танцуешь! — издевательски произнес Фейдраута. — Он болтлив, — подумал Пауль. — Еще одна слабость. Перед молчащим противником он начинает нервничать. — Надеюсь, ты получил отпущение грехов? — усмехнулся Фейдраута. Но Пауль по-прежнему кружил в полном молчании. А старая преподобная мать, наблюдавшая за поединком от стены, куда согнали императорскую свиту, чувствовала, как ее трясёт.